11.5. Гормональная противозачаточная терапия Далее мы поговорим про гормональные противозачаточные таблетки, которые для многих женщин стали частью их образа жизни. Многие думают, что противозачаточные таблетки применяются только для предотвращения нежелательной беременности, что логично. Но это не совсем так, потому что те гормоны, которые входят в состав этих таблеток, а именно эстроген и прогестерон, применяются при целом ряде заболеваний. Ими лечат нарушение менструального цикла эндометриоз, мы говорили об этом. И часто бесплодие лечится именно противозачаточными таблетками, несмотря на взаимоисключающую терминологию. Ими же лечат поликистоз яичников. А мы уже обсуждали в предыдущих книгах, что поликистоз – это одна из самых распространенных эндокринологических патологий у женщин. В этот синдром входит и нарушение менструации, и бесплодие, и избыток мужских половых гормонов. Вот тут банальные гормональные противозачаточные таблетки оказывают свое именно лечебное свойство. И, конечно, состояние перед менопаузой, приливы, раздражительность и так далее тоже хорошо контролируется применением этих таблеток. С применением противозачаточных таблеток связано много мифов, и те вопросы, которые мне задают, говорят о том, что женщины мало знают об этих препаратах. А я располнею? А если у меня возникает кровотечение? А если теперь нет менструации? а как долго я могу их пить, а надо ли делать перерыв? Эти вопросы задаются постоянно. Надо сказать, что противозачаточные таблетки высокоэффективны. Общая цифра 96-98%, оставшиеся 2% – те, кто забывает вовремя принимать препарат. Теперь отвечаю на вопросы.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 Если раньше, в 80-х годах, курящая женщина принимала таблетки, она могла делать это до 35 лет, потому что курение плюс большие дозы эстрогенов – фактор риска возникновения тромбозов. Если женщина не курила, то должна была заканчивать прием таблеток в 45 лет. В последние 20 лет рекомендации изменились. Они сегодня звучат так. Принимайте ровно до менопаузы, если хотите.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 Если нет, сколько ждать? Ждать до трех месяцев. У большинства месячные приходят через месяц, но иногда время ожидания может увеличиться. Пока ждем, давайте вспомним о 2% неэффективной контрацепции и сделаем тест на беременность. А вдруг? И если вдруг, то вам решать. Но помните, гормональные противозачаточные таблетки дефекта плода не вызывают. Еще один часто задаваемый вопрос. Доктор, принимаю таблетки и пропадает желание. Это может быть связано? Видимо, может. Ведь как вам, женщинам, не покажется странным или, может, даже обидным, за сексуальность женщины отвечает мужской половой гормон – тестостерон. Он вырабатывается у женщин и в яичниках, и в надпочечниках, и, как видим, не зря. Когда женщина принимает эстрогены, то формируется определенная гормональная цепочка, подавляется выработка своего тестостерона, и половое влечение может снижаться. Не все тут ясно, не все исследования, а было их много, подтверждают этот феномен. И далеко не всегда это происходит. Однако, совет мужчинам, если ваша подруга начинает смотреть на вас слишком блестящими глазами, Спросите у нее, не забыла ли она в последние дни принять свои таблетки. Для приема гормональных противозачаточных средств есть и определенные противопоказания. Основная опасность от приема женских половых гормонов – это повышенное тромбообразование. Тромб может образоваться где угодно, но если он образуется в ноге, то может оторваться и выстрелить в легкое также может вызвать инсульт и многие другие неприятности. Поэтому если эпизоды тромбоза бывали ранее, то лучше женщине гормональные таблетки не принимать. И, как уже говорилось, те, кто курит, должны быть особенно внимательны. Мы уже упоминали о связи эстрогенов и увеличении частоты рака груди. Правда, там речь шла о заместительной гормональной терапии, где и дозы другие, и возраст значительно больше. Но все равно, хоть статистика и не подтверждает, что сами по себе противозачаточные таблетки провоцируют рак, если есть факторы риска, например, носительство провоцирующего гена или история уже перенесенного рака в прошлом, то береженного и бог бережет. Воздержитесь от приема. С другой стороны, есть убедительные данные, что гормональные противозачаточные могут служить профилактикой рака яичников. Относительным противопоказанием для приема противозачаточных таблеток является наличие мигрени. Если у большинства пациенток это особых проблем не вызовет, то тем, у кого приступу мигрени предшествуют предвестники, аура, надо быть очень осторожным с приемом гормональных противозачаточных. Мигрень с аурой потенциально опасна тем, что у этих больных и так повышен риск нарушения мозгового кровообращения. Не надо его усугублять.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 то имеет смысл перейти на другие противозачаточные препараты. Вообще болезни печени не являются противопоказанием для противозачаточных, за исключением аденомы печени. Это доброкачественное образование, рост которого и даже образование может провоцироваться приемом противозачаточных. Я хорошо это запомнил по одному случаю в приемном отделении американского госпиталя. Привезли молодую женщину без сознания. Шок. «Ищем причину». Подходит старший доктор, спрашивает ее мужа. «Таблетки пьет?» «Как давно?» «Больше пяти лет». «Так у нее разрыв аденомы печени». Я еще хмыкнул. «Что за скороспелый и сомнительный диагноз?» Через 10 минут был посрамлен. «Да, аденома. Да, разрыв». Женщины с пышными формами всегда пользовались успехом. Посмотрите на полотна Рубенса «Тициана».